Глава 6 Неожиданная встреча. Иван этим же вечером зашел к Яну в комнату и рассказал ему о встрече с сырмой Его просто распирало изнутри, и он не мог не поделиться. Конечно, о том, что они нашли общую тайну, он промолчал, пока это было только для двоих. «Ну ты просто счастливчик, парень», — усмехаясь, помотал головой Ян. В первый же день встречаешь моего отца, получаешь и кров, и работу. Не прошло и недели, а ты уже с княгиней подружился. Страшно подумать, кем ты тут еще через месяц станешь. Да ладно тебе. С другой стороны, я за это время и тонул, и в тюрьме посидел, и на кладбище ночевал, и крыс продегустировал, и инквизиторы меня чуть было не поймали. Так себе удача. Она, знаешь, как маятник, то сюда, то туда. Все равно завидно. Бурная у тебя жизнь. У меня тут происшествий за год. Это как мы одной бабке с дровами помогли. Да хулиганам с того берега вломили, чтобы малышню не трогали. А у тебя за неделю больше событий, чем у меня, небось, за всю жизнь будет. А ты держись возле меня. А вось и тебе перепадет. Только потом чур не жаловаться, засмеялся Иван. Ян заржал в ответ. Тихо-то, мальчики. Спать давно пора, донеслось снизу. «Ладно, тссссс», — прошепил Ян. «Мы типа спим. На совет через полчаса выходим». Дарью они встретили еще на подходе к кладбищу. Да и Чиш на этот раз был на месте и поджидал друзей у костра. После короткого перекуса тем, что, как обычно, принес Ян, тот вдруг разболтал всем. А Иван тут с нашей княгиней подружился. «Ну-ка, ну-ка», — оживилась Дарья. «Ха! Получилось-таки!» — обрадовался Чиш. Иван чувствовал, что краснеет, но при свете костра друзья вряд ли могли это заметить. «Да что там? Ну, поговорили», — пробубнил он. «Нет уж! Ты рассказывай!» Про сны он пока промолчал, но вкратце разговор пересказал, а в конце добавил. «И так вроде выходит, ну Ирма так считает, что я на самом деле родился здесь, в вашем мире, и наши с ней матери знали друг друга. Вот это номер!» Чиж удивлённо сел, округлив глаза. «С чего это она так решила?» поинтересовалась Дарья. «Я кое-что вспомнил, и это совпало с тем, что ей бабушка рассказывала. Наши матери сражались с Орденом, но накануне решающей битвы моя пропала. Наверное, её убили. Отец ушёл мстить за неё и тоже пропал. А потом, во время сражения с Орденом, и мать Тирма исчезла». Да, по рассказам моей мамы, тут, в окрестностях одного замка, был страшный бой мастеров разума. Зарево, говорят, полыхало так, что ночью почти как днем светло было. Замок тот с землей сравняли. Там сейчас развалины одни, да и место теперь вроде как дурное. Это по старой дороге в столицу, по ней через лес мало кто ездит теперь. Все предпочитают новую. Хоть и дольше, зато намного безопаснее, задумчиво сказала Дарья. «Да что бы они там ни поделили, я бы на стороне княгини был!» — воскликнул Ян. «Надоело в страхе жить. Чуть взглянул не так на мастера, так убить могут». «Богов помянул?» — инквизиция запытает. «Эти господа, если нашу княгиню в расчет не брать, ведут себя совсем по-скотски». «У нас еще ничего. Отец каждый раз, как из столицы вернется, так такие ужасы рассказывает. Одного торговца барон убил только за то, что тот скидку не сделал» изнанку силой вывернул. При всем честном народе. Вот прямо кишки наружу. А другой раз...» «Да что там говорить, сами знаете. И это сейчас еще спокойно все более-менее, потому что все сидят тише воды ниже травы». Отец рассказывал, что еще лет десять назад Инквизиция просто так хватала людей ночью, увозила из домов, и потом их так никто и не видел. Так что не знаю, как вам, а мне, наша молодая княжна, уже только этим нравится. Дворян в городе в узде держит. Простой люд тут нормально живёт. Зла от неё я вообще не помню. Если она против Ордена, то я на её стороне. Моя бабушка вообще на стороне Ирисов была. В битве участия не принимала, конечно. Её заранее отправили из замка подальше. Способностей у неё совсем мало было. Она бы там не помогла, — добавила Дарья. — Это из-за неё ты... — Ой, — спохватился Чиш и зажал себе рот рукой. Дарья гневно сверкнула глазами в его сторону, потом махнула рукой. «А, ладно. От Ивана можно это уже в секрете не держать. Он в таком же положении, как и я». Все замолчали. «Так что за секрет-то?» — осторожно спросил Иван. Ян, помедлив, ответил. «Понимаешь, в нашем совете трех Дарья — это не столько мозг, как она тут тебе недавно наплела. Она же еще и основная ударная сила». «Да ты как? Так ты все-таки мастер разума!» — спросил он у девушки. «Не совсем», — тихо сказала она, продолжая смотреть на пламя костра. «Иногда так случается, что кровь причудливо смешивается и рождается мастер разума наоборот. Ошибка природы. Генетический сбой. Бабушка у меня имела способности, но какие-то странные. Про них толком и не знал никто. Ее не мастером, а ведьмой считали». Вроде как она силу не по наследству, а напрямую от богини получала. Дед из простых был, так что у матери силы совсем крохи. Она даже на испытание не ездила. Ну, раны затянуть может, если надо. Кто мой отец, неизвестно. Мать твёрдо стоит на своём, что не надо мне его знать, и всё тут, как я её не мучила. В итоге я получилась вроде как слабый мастер, но наоборот. да как это? Как я? Нет». «Ты какой-то пожиратель силы. Ты её вокруг себя уничтожаешь или поглощаешь. Мастер разума силу вовне выбрасывает и меняет что угодно вокруг. А я наоборот. Её только внутрь себя могу направлять», — грустно произнесла Дарья. «Себя менять?» — задумчиво спросил Иван. «Да оборотень она!» — произнёс вдруг Чиж. «Мы так и познакомились. Она тут перекинулась, и я случайно увидел». — Дарья попросила тогда никому ничего не говорить, потому что никто не любит оборотней. Народ их боится. Даже убить могут. — Да. А ты еще сказал тогда, что сам прекрасно знаешь на своей шкуре, что значит быть изгоем, и никому такой участи не пожелаешь, — добавила Дарья. — Так что ты тоже никому не говори, — спохватился Чиж. — А в кого ты перекидываешься, — уточнил Иван. — В кого угодно. В знакомые формы проще и быстрее, особенно в ту, что со мной с детства. На миг вместо девушки возник какой-то шевелящийся комок, а спустя секунду из лежащей на земле черной курточки вылезла пушистая черно-бурая лисичка. — А как? — изумленно пробормотал Иван. — Дарья же большая. Ну, я имею в виду, что лиса-то такая маленькая. — Как она? — А кто ее знает? — гордо улыбнулся Ян. Лисица подбежала к ним поближе и села напротив Ивана и ехидно улыбнулась, показывая острые белые зубки. «Ладно, а теперь отворачиваемся», — скомандовал Ян. «Почему?» — оторопело спросил Иван. «Ну так ей обратно превращаться и одеваться теперь», — усмехнулся друг. Они развернулись спиной к костру. Рядом с ними присел чиш сзади раздались шорохи, потом Дарья сказала «Поворачивайтесь». «Все». Парни обернулись. Девушка, уже одетая, как ни в чем не бывало, сидела у костра. «Могу не только с уменьшением массы, но и с увеличением», — пояснила она. «Да! Один раз, когда нам надо было разорителя могил прогнать, здоровенным медведем обернулась». «Вот он штаны наложил!» — засмеялся Чиж. «В незнакомые формы превращаться сложнее. Особенно двигаться потом. Долго репетировать надо, иначе запутаться в конечностях и равновесии можно», — добавила девушка. Ян и Чиш еще минут десять вспоминали различные подвиги и курьезные случаи, которые случались с ними благодаря превращениям Дарьи. А Иван внимательно разглядывал девушку. Теперь стали понятны и бесшумность походки, и быстрота движений, и даже какие-то хищнические повадки в ее характере. Дарья даже в человеческом облике очень напоминала озорную хищную лисичку. «Иван, а познакомь меня с сырмой. Внезапно прервала поток воспоминаний друзей Дарья. «Э, «Хорошо. Но я должен у нее спросить, не против ли она?» Смутившись от просьбы, пробормотал он. Дарья помолчала немного, а потом добавила. «А то, сдается, мне и скоро, может, самой помощь понадобится». Но как Иван не расспрашивал ее, она эту свою фразу так и не пояснила. «Чувствую так», — сказала Дарья и замолчала.